Продемонстрировали завидное гостеприимство, подогнав крылу каспийского монстра вместительную плоскодонку. Несмотря на довольно далекое сходство со своими сухопутными сородичами, тритоны не чурались использовать для перевозки грузов, найденные в человеческих поселениях лодки. Правда, весело внутри не оказалось, но они и не понадобились. Несколько широкоплечих воинов племени споров дотолкали суденышко до портала, Поработав не хуже грибных винтов, и спустя несколько минут, понадобившихся на преодоление дамбы, путешественники попали наконец под своды огромного туннеля. Над самой поверхностью воды стелилась дымка испарений. Головы любопытных тритонов то и дело показывались из нее, чтобы поглазить на гостей. Вообще, я здесь лед ожидал увидеть. Поделился наблюдением таран. Что-то удерживает температуру воды выше точки замерзания. «Возможно, дело в тех светящихся штуковинах на дне», – предположил дым. И вправду, если приглядеться, можно было различить пробивающееся сквозь толщу мутной воды зеленоватое свечение, испускаемое гроздьями непонятных шаровидных образований, что усеивали подводную часть стен канала если они вырабатывают столько тепла. Что же это такое? Глеб перегнулся через борт, чтобы получше рассмотреть диковинку, но сталкер тотчас вытянул пацаненка обратно. Осторожность не помешает. Мы, конечно, в гостях, но кто знает, что у хозяев на уме. Плоскодонка ткнулась носом в причальную стенку возле бокового штрека. Один из тритонов – Тот самый живчик с комичными ушами споро вылез из воды и приглашающе замахал рукой. Команда перебралась на бетонный пандус и вступила под арочный свод просторного туннеля, который, плавно изгибаясь, уводил куда-то в дебри комплекса. Наклонные переходы, лестницы, сочащиеся влагой байпасы... Глеб быстро перестал ориентироваться в череде сменяющих друг друга поворотов. Зато таран... Вовсю вертел головой, запоминая дорогу. Давала о себе знать сталкерская привычка. Хуже всего приходилось дыму. Завидев гиганта, тритоны прятались в боковых коридорах, что очень напоминало мутанту реакцию многих жителей подземки при первой с ним встрече. Однако своего недовольства Геннадий не выказывал, памятуя о наставлениях командира, не провоцировать конфликт и ни при каких обстоятельствах не выказывать агрессию. «Все ж таки зря мы сюда сунулись!» — сквозь зубы цедил гигант. «И вряд ли найдем что-то путное, чует моя селезенка». И правда, помимо представителей необычного племени, до их скромных пожитков, ничего примечательного в стылых бетонных кишках до сих пор не встретилось. Если, конечно, не считать рыбьих скелетов и куч экскрементов в тупиковых коридорах. Это при условии что она у тебя есть. Буркнул в ответ Таран. Что есть? Селезенка. Дым озадаченно почесал затылок и на всякий случай похлопал себя по бокам, но поскольку даже примерно не представлял то место, где следует искать сей замысловатый орган, ограничился менее весомым аргументом. Раз чую недоброе, значит есть, родимая. Да и вообще... «Твои подтрунивания над моей исключительностью перестают быть оригинальными!» Из-под противогаза сталкера донесся сдавленный смешок. И Глеб живо представил, как отец сейчас, должно быть, улыбается. «Исключительностью? Хм... Как видишь!» Продолжал Таран. «Ты теперь не один такой уникальный!» Пальма первенства временно перешла к тритонам. После знакомства с местными братьями я даже готов официально признать тебя хомо И даже не знаю, что тебе теперь придется сделать, чтобы переплюнуть пловцов. Разве что хвост отрастить. Да куда уж мне до этих серож кожих не стал реагировать на ездовку дым. Мне иногда кажется, что их нарочно придумали. «Какой-нибудь жутко секретной лаборатории!» Глеб вдруг встал, как вкопанный. И Геннадий чуть не сшиб паренька с ног. «Ты чего?» Однако смысл сказанного дошел до мутанта быстрее, чем мальчик успел произнести единственное слово. «Лаборатория!» Теперь оба застыли, пораженные внезапной догадкой – И таран, не сбавляя скорости, бросил на ходу. Вот поэтому я и хочу выжать из Тейтонов максимум информации. Потому как моя селезенка, в отличие от твоей, Гена, просто вопит, что мы на верном пути. Развить тему не удалось. Остроухий остановился возле дверного проема, завешенного загородкой из плетенных водорослей, и нетерпеливым жестом пригласил гостей внутрь. Мрак внутри тесной коморки разгонял тусклый свет свечи на древней, разбухшей от сырости тумбочки с отслоившимся шпоном. Однако после блуждания в потемках путешественники были рады встретить здесь, в глубине логова тритонов, хотя бы такое проявление человеческого уюта. Добрую треть помещения занимала втиснутая в угол ванна. Бурая от многолетней эрозии и со стойким запахом разложения, доносившимся изнутри. В мутной, зацветшей воде, словно в подкисшем супе, неподвижно возлежало ногое тело жуткого уродца с несоразмерно большой головой, щедушным тельцем и уже узнаваемыми перепонками между пальцев. «Еще один тритон?» Ну. «Да чего же странный! И почему здесь, в этой жуткой лохане, а не в просторном канале с сородичами? Быть может, настолько дряхлый, что требует особого ухода и тепличных условий?» Глеб непроизвольно вздрогнул, когда бледная, скользкая от слизи рука ухватилась за бортик ванны. Безгубый рот Тритона шевельнулся, исторгнув тихий вздох сипения. Веки приоткрылись. И на пришедших уставились два огромных фосфорицирующих зрачка. Остроухий деликатно подтолкнул Тарана к краю странного ложа. Заставил снять противогаз и присесть на корточки. Когда сталкер оказался в доступной близости, рука немощного медленно потянулась к человеку. Дрожащие ледяные пальцы, едва касаясь кожи, пробежались по лицу. Таран стоически перенес неприятную процедуру, с настороженностью ожидая дальнейших действий уродца. Но тот так же медленно Убрал руку, снова издав тяжелый вздох. Тогда тритон-проводник, отозвав сталкера, пригласил на его место дыма. Геннадий едва успел скорчиться в три погибели, как обитатель ванны отверг его. Настала очередь Глеба. На этот раз карлик долго ощупывал лицо юного гостя и, наконец, накрыл его лоб всей пятерней. Мальчик не успел испугаться внезапных перемен в ощущениях, лишь почувствовал, как в голове зарождаются невнятные образы, затопляя сознание потоком чужих эмоций и воспоминаний. Размытые, искаженная барьером из стеклопластика силуэты людей в белых халатах, яркий свет операционный, Ледяная поверхность хирургического стола. Утомительные часы-муштры в бассейне-полигоне. осточертевшие за годы заточения мины, взрывные устройства, таймеры. И во главе всего этого чувство острого одиночества. Жирной полосой проходя через все воспоминания, оно обрывалось внезапно когда мир вдруг начал содрогаться и корчиться в агонии несколько бесконечно долгих часов. В результате безумной тряски сорвало крепление одной из секций подводного вольера, и путь, в манящие морские глубины, оказался свободен. Лишь тогда образец номер восемь узнал о том, что были, оказывается, И другие, подопытные особи. Целый выводок вырвался из заточения в тот роковой день. День, ставший концом для одного вида и положивший начало новому. Так появилась стая. Минуты утекали одна за другой, Но Глеб оставался недвижим, нависнув над экзотическим ложем старейшего. Глаза мальчика были закрыты, веки подрагивали, а губы изредка шевелились, проговаривая про себя непонятные слова. Таран уже порядком забеспокоился и с вопросом во взгляде уставился на проводника. Но тут сын шевельнулся, выходя из транса и, едва не кувыркнувшись на спину, неуверенно поднялся на ноги. Рука уродца исчезла в воде, а сам он засипел еще прерывистее, видимо, истратив на телепатический контакт все силы. Остроухий требовательно указал на выход, и визитерам пришлось спешно ретироваться. Ну, что было-то? Нетерпеливо поинтересовался сталкер, едва они переступили порог к и вышли в коридор. «Пообщались», — коротко ответил Глеб, не успевший толком отойти после знакомства с восьмым. «Мысленно», — уточнил Геннадий. «Хм, не наблюдал в тебя раньше таких талантов». «Думаю, Глеб тут ни при чем». Сталкер всучил пребывавшему в растерянности пареньку фонарь. Тот гаврик в маринаде. Телепат. А ребенка выбрал, как наиболее восприимчивого к внушению. «Конечно. Ведь взрослый ни в жизнь не поверит во всю эту сверхъестественную дребедень», хмыкнул дым. «Восьмой не просто телепат», заговорил наконец паренек. «Он... Один из первых идти. Ихтиандров, догадался Таран. Точно, Ихтиандров. Я толком не понял, что за место, где он родился, но там еще до войны дельфинов дрессировали. Прикрепляли к спинам какие-то штуковины, которыми они должны были корабли подрывать. Слышал я про боевых дельфинов, обронил сталкер. Только всегда считал это дело бесперспективным. Любая нештатная ситуация и такой минер спасует. Мозги все же рыбьи. Поэтому дельфинов в итоге заменили пловцами. Только не настоящими людьми, а... Искусственно выведенными, закончил Таран. Гребанная генная инженерия в действии. Да, так и появился. Восьмой. Он один из первых подопытных. Первый блин комом, пробурчал дым. Вот-вот, его оставили в лаборатории, потому что мысли читать умел. Этот побочный эффект, считай, спас ему жизнь. За разговором путники преодолели большую часть обратной дороги. Впереди из-за изгиба арочно-потолочного байпаса доносился плеск воды. Они приближались к главному каналу. Этот восьмой что-нибудь еще рассказал про лабораторию. Где ее искать? А она больше не существует. Давно обрушилась из-за подземных толчков. Глеб услышал, как отец чертыхнулся и поспешил его успокоить. Но «Ну, нам туда и не надо. Я спросил про Алфей. Старейший никогда это название не слышал зато рассказал про некий святой источник, куда тритоны регулярно наведываются за целебной водой. Она, как же это, вымывает из тела грязь. «Грязь?» – заинтересованно переспросил Таран. «Уж не радиацию ли он имел в виду?» «Я тоже так подумал. Восьмой пообещал, что нам покажут этот храм, если мы захватим с собой подарок для подземника». «Подношение для их башка?» Фу, занимательно. Надеюсь, от нас не потребуется человеческая жертва». Дым скорчил кровожадную гримасу, а затем громогласно рассмеялся. Раскатистый бас Геннадия заставил проводника испуганно вздрогнуть и съежиться. Мутант успокаивающе поднял руку и подмигнул остроухому, мол, не нервничай, не укушу». Тот перестал недоверчиво озираться, зашлепал босыми ногами по лужам конденсата к причальной стенке. А это, Глеб указал, на излучавшее зеленоватое свечение сферы под водой. Детский питомник. Восьмой рассказал. «И клинки будущих тритонов!» – ахнул дым. «Невероятно! Сдается мне, скоро на нашей матушке-земле...» Новые хозяева народятся. А кто ж знает, может, они этого более достойны. Таран отстраненно наблюдал за игрой, отраженных поверхностью солнечных бликов, расписавших арочный свод причудливыми, сменяющими друг друга узорами. Мы-то свой шанс... Давно профукали. Жирный такой шанс. Длиною в несколько тысячелетий. Возле лодки путешественников уже поджидал приготовленный тритонами сюрприз. Целая гора брезентовых тюков и обшарпанных баллонов со сжатым воздухом. «Водолазное снаряжение?» С недоумением уточнил Таран, осматривая маски, шланги, щелкая пальцем по шкалам кислородных манометров. «Из этого добра даже можно собрать несколько пригодных комплектов. Только на кой нам они?» «Чтобы попасть в храм подземника», — пояснил Глеб. «Тритоны знают только один путь — водный. Если мы готовы им воспользоваться, нас проведут. Уж не знаю, чем мы восьмому так понравились». Но на подарок расщедрился. Тритоны, оказывается, все побережье вокруг Владивостока вдоль и поперек излазили. У них тут целые склады, всякого барахла хранятся. А выживших они не встречали? Ты ведь об этом спросил? Конечно, спросил. Глеб запнулся, понурил голову. В округе никого кроме стаи. Паренек украдкой поднял глаза на отца. Тот стремительно мрачнел, сраженный дурной вестью. В этот раз даже бремя командира не помогло Тарану сохранить оптимизм, ведь поиски, на которые было потрачено столько сил, ради которых принесено столько жертв, до сих пор не дали никаких результатов. Столько раз за время длительного путешествия они вглядывались в горизонт, манящий, таинственный и суливший избавление от поразившей мир порчи. И вот, спустя многие тысячи километров стремительно опасного пути, всего один шаг, одна зацепка отделяла экспедицию, полного провала. Единственная ниточка, если не способная привести к Алфею, то хотя бы вселяющая в неудачами отряд крохи надежды. И тем страшнее было сделать этот последний шаг, сознавая, что там, за горизонтом, может не оказаться ровным счетом «Ничего!» Сталкер все еще медлил, когда Глеб, шагнув вперед, выудил из кучи баллон поцелее. Крутанул ржавый вентиль. Клапан зашипел, стравив порцию кислородно-азотной смеси. «Полторы атмосферы, судя по шкале. Сгодится ведь?» Паренек деловито отставил баллон в сторону. Взялся за следующий. Преодолевая оцепенение, таран подключился к сортировке. «Гена, не стой стуканом!» «Давай, грузи добро!» Мутант скептически покосился на емкости, соблезшей от времени краской и со вздохом полез в лодку. «Что, снова селезенка сигналит?» Сталкер ухмыльнулся, заметив, как насупил брови гигант. На этот раз она просто вопит, командир. Лезть под воду со снаряжением, простоявшим без дела 20 слишком лет, это не просто глупость. Это безумие. Именно поэтому я отправлюсь туда один. В голосе Тарана появились железные нотки. Глеб, тебя это в первую очередь касается. На этот раз... «Ты останешься в экраноплане и даже не пытайся меня уговаривать!» «Как скажешь!» На удивление легко согласился паренек, чем вызвал недоуменные взгляды взрослых. Погрузка и отплытие прошли без эксцессов. Тритоны сопроводили лодку к Каспийскому монстру и терпеливо ожидали возле борта, чтобы выполнить волю старейшего вместе с гостями отправиться в храм подземника». Когда Мигалыч и Аврора, жаждущие подробностей, накинулись на Глеба с расспросами, Геннадий, улучив момент, ткнул приятеля в бок и заговорщицки шепнул. — Надеюсь, ты ж пошутил, когда сказал, что один поплывешь. — Ты ведь сам понимаешь, что это очень рискованно. Таран стянул опостылевший противогаз, оттер взмокшее лицо. — Еще больший риск соваться туда без страховки. — возразил мутант. «Но знаешь что?» — недослушал дым. «Если б я так трясся за свою шкуру, то остался б в подземке. Я иду с тобой. Все, точка. Давай уже закроем эту тему раз и навсегда». Эх. ладно, здоровяк», — сдался Таран. «Ты хоть совершал раньше погружение?» «А то!» Правда, без акваланга. Да ты помнишь мой заплыв на дамбе? М -м, не самый полезный опыт, ухмыльнулся Сталкер. Со снаряжением немного сложнее будет. Ну, да ничего. Дам тебе пару уроков. Мигалыча новость о планируемой вылазке не обрадовала. Старик сухо кивнул и взял со Сталкера слово соблюдать предельную осторожность пообещав, в свою очередь, приглядывать за лебедней. С тихим всплеском лодка отчалила от крыла экрана плана, сопровождаемая верткими телами тритонов. Еще немного, и силуэты сталкеров растворились в туманной пелене. Глеб оторвался от иллюминатора и замер в нерешительности. У отца хватило духу заглянуть за горизонт. А хватит ли храбрости у него самого? «Мигалыч! Аврора!» — позвал паренек. «Нам нужно серьезно поговорить». Заинтригованная до нельзя девочка мигом очутилась рядом, в предвкушении секретов закусив губу. Старик подошел не спеша, шаркающей походкой уставшего от жизни человека. Но скрыть заинтересованность ему все же не удалось. «Мы тебя слушаем, Глебушка!» Мальчик колебался еще какое-то время, но все же совладал с эмоциями и твердо произнес. «Мы должны лететь дальше!» «Сейчас же!» Шум прибоя, плеск волн за бортом, пробирающий до зубовного скрежета гул двигателей, грохот катающихся по настилу пустых бочек, невнятный, приглушенный расстоянием бубнёж за переборкой. Сперва были только эти звуки. Затем... Когда сознание принялось отчаянно искать выход из кромешной не поглотившего его ничто, сквозь пелену забытия проступила мозаика невнятных образов. Сначала едва различимые на фоне царившего вокруг мрака серые тени. Постепенно, облетая краски, они складывались в узнаваемые фигуры. Сменяясь с пугающей быстротой, те порождали ощущение нереальности происходящего. Но неизменным оставался единственный кадр, слишком реалистичный, чтобы быть порождением скованного ужасом рассудка. Кадр, застрявший в памяти незадолго до того, как наступило забытье. Тот самый кадр, что раскаленным клеймом жег изнутри, порождая волны боли и всепоглощающего страха смерти. Я умираю? Или уже умер? Махнатое бестия, проскочив в трюм отчалившего экраноплана вслед за Сунгатом, оказалось проворнее, чем ожидал закаленный в боях степной пес. Издавая зловещее шуршание, муранча ходу бросилась в атаку, и, прежде чем лезвие ножа раскроило голову твари, острая жало успела впрыснуть яд под кожу человека. Сунгат с ненавистью выпихнул труп насекомого в щель закрывшегося пандуса – Но Адов эликсир уже пробежал по венам, сбивая дыхание, растекаясь по телу волнами жара, дурманя рассудок. Последним, что осталось в памяти после взлета в Каспийске, стал забитый хламом закуток в грузовом отсеке, куда оборотень заполз в надежде не быть обнаруженным своим главным врагом когда способность соображать вернулась в одурманенный мозг, на глаза попалась корыта, отведенная экипажем под мытье посуды, а возле котелок с остатками мясной похлебки, о котором, видимо, позабыли в попыхах. Вот он-то и спас Сунгата от голодной смерти поддержал в организме силы для дальнейшей борьбы с недугом. Вылезав посудину до блеска, изнуленной погоней, измотанный схваткой с птицей, истерзанный, сковавшим мышцы парличом, пес затаился в своем убежище и забылся долгим сном. Потрепанный, но непобежденный. Глава двадцатая. Заглянуть за горизонт. Последний отрезок пути до светилища морского народа пришлось преодолевать пешком, осторожно ступая по льду, сковавшему каменистое побережье. укрытые от ветров и снегопада, нависшими со всех сторон скалами, В глубине ущелья уютно расположился грот с низкими сводами и дном, сплошь усеянным скользкими булыжниками. Издалека неровный арочный вход напоминал застывший в немом крике рот окаменевшего титана, безмолвным стражем взиравшего на копошение жалких существ на берегу. Утоптанная дорожка тритоньих следов тянулась от самой воды и исчезала между двух причудливых, конусовидной формы валунов клыков венчавших собой незримую границу, за которой начинались сырость, сумрак и тревожная, давящая тишина, изредка нарушаемая перезвоном капели. Наружного света, косыми лучами пронзавшего пространство грота, хватало, чтобы рассмотреть родник, который бил из ниши в стене. Стекая по отшлифованному до глянца каменному желобу, Вода скапливалась в широкой, расписанной завысловатыми узорами церемониальной чаши. Под нее серокожие приспособили самую, что ни наесть обычную спутниковую антенну. Возле емкости сгрудились сразу несколько тритонов. Они самозабвенно черпали воду ракушками и медленно долгими глотками пили, то и дело задирая головы на манер слетевшихся на водопой птиц. Ближе к середине грота чернело подернутое литком озерцо. Собравшиеся у берега охотники племени, используя копья, усердно крошили ломкую белесую корку, расчищая широкую прорубь. «Нам туда?» Не своим голосом произнес дым. «Похоже на то». Таран мрачно кивнул, косясь на запруженную ледяными осколками темную воду. Глянька, Геннадий легонько толкнул приятеля в плечо. «Вот ти святой источник!» Вода больше не стекала в чашу. Бивший из стены родник внезапно иссох. Тогда один из тритонов взобрался по валунам к нише и загремел чем-то железным. Подойдя поближе, сталкеры с удивлением обнаружили в раскрошившейся скальной породе фрагмент старой водопроводной трубы — что появлялось откуда-то из-под земли и исчезала под сводом грота, сквозь толщу каменистого грунта, уходя к поверхности. Судя по наростам ржавчины, именно здесь, сквозь треснувший металл, святая вода сочилась наружу, давая начало роднику. Суетившийся рядом тритон аккуратно постукивал по железу своим копьем но в ответ из трубы доносилось лишь сипение и клокотание гуляющих по водопроводу воздушных пробок, чем-то напоминавшее необычную речь серокожих. Идеи есть? Что может быть здесь, под землей?» Разговаривая с напарником, дым не сводил взгляда с тритонов те, вычерпав чашу досуха, смиренно ожидали в сторонке какого-то действа, о котором сталкеры пока могли только догадываться. Таран пожал плечами и заглянул для верности в карту. «Есть, конечно, догадка на этот счет, но лучше бы она таковой и осталась. Мы в бухте Сысоева». Где-то неподалеку до войны располагалось отделение Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами. А если точнее, хранилище отработанных ядерных реакторов атомных подлодок. Так что могу предположить только наличие какого-нибудь сверхглубокого могильника РАО. Там, под нами. Сталкер многозначительно указал вниз. «Дела», – протянул мутант задумчиво. «РАО, это что?» Радиоактивные отходы. Сказанное вслух, эти два зловещих слова заставили обоих поежиться, а Таран даже не смог перебороть себя и в очередной раз покосился на тревожно щелкавший дозиметр. «Ругается», — пробурчал он, постукивая по шкале. «То есть там, на глубине», — Геннадий указал на прорубь. «Должно фонить, как в водовой печи». Красочный эпитет, но смысл передает верно. «Однако из трубы, — подытожил дым, переведя взгляд на святой источник, — периодически течет вполне себе чистая вода. Иначе бы эти шустрики не хлебали ее так усердно». Все еще сомневаясь, Таран подошел к церемониальной чаше, поднес прибор, и тот покладисто замолчал. «Гена...» «Ты не поверишь!» Сталкер разогнул спину, в замешательстве стянул противогаз, явив тритоном растерянное взмокшее лицо. «Показания меньше естественного фона». «Практически ноль». «То есть либо источник действительно святой, либо...» «Не вспугни!» — перебил таран заплетающимся языком. «Не надо. Больше никаких догадок. Давай уже сплаваем в этот грёбаный храм подземника и проясним все раз и навсегда». Заметив оживление на лицах сталкеров, Остроухий сделал приглашающий жест и первым скользнул в прорубь. Спустя мгновение его блестящая голова показалась на поверхности. Немигающие глаза с любопытством следили за вознёй человека, натягивавшего водолазный костюм. Подходящего Геннадию размера так и не нашлось. Поэтому гигант обошелся аквалангом, заявив, что холод ему одинаково не страшен как на суше, так и в воде. Нацепив ласты, таран медленно опустил ноги в черную воду и ненадолго замер, разглядывая собственное колышущееся отражение». Что, брат? Страшно? Тихо спросил дым, отпустив загубник. Сталкер кивнул, не поясняя. Пусть уж лучше Геннадий думает, что напарника пугает предстоящее погружение. Даже самому себе Таран ни за что бы сейчас не признался, что больше всего боится в который раз выйти на ложный след. — Потрудитесь объясниться, юноша! — строго произнес старик, уткнув руки в бока. — Поскольку ваше заявление попахивает откровенным бредом, куда лететь? Зачем? Что за спешка, в конце концов? Глеб терпеливо сосчитал про себя до трех, перевел дух и нехотя произнес. — Восьмой рассказал мне. — Кое-что еще. — О чем ты не стал говорить Тарану, — догадался Мигалыч. — Да. — Если не можешь доверить это собственному отцу, то почему говоришь нам? — удивилась Аврора. — О том и речь. Я хочу попросить вас не спрашивать ни о чем. — Пока. Просто прошу поверить. «Всего один перелет. Совсем короткий. Это недалеко отсюда. Пожалуйста!» Глеб с мольбой во взгляде замер перед стариком. «И не подумаю. Горючки в обрез. Хорошо, если на обратную дорогу хватит». Ссохшиеся губы Мигалыча тряслись от волнения. «И обещал твоему отцу не спускать с вас глаз» вот ты не будешь спускать, просто отвези нас туда, куда я скажу, или... Глеб запнулся, в отчаянии сжав кулаки. Или что? Мигалыч скрестил руки на впалой груди. Или вот что? Сухо щелкнул взведенный затвор. Руки с зажатым в них бизоном взмыли вверх, но на полдороги дрогнули. Остановились, медленно опускаясь. Положив пистолет-пулемет на скамью, паренек развернулся и, давясь выступившими слезами, убежал в трюм. — Да какая муха его укусила! Старик проводил Глеба взглядом и переглянулся с Авророй в поисках поддержки. Но девочка удивила не меньше, тихо вымолвив. — Я тоже считаю, что надо лететь. — Но почему? — воскликнул Мигалыч. Аврора долго не отвечала, недоумевая, как взрослые может не понимать таких простых вещей. «Потому что я верю Глебу. Мы все должны доверять друг другу, иначе грош цена такой дружбе». Теперь замолчал старик, осмысливая слова ребенка. Казалось бы, наивные, но в то же время слишком правильные, чтобы их оспаривать. — Грош цена! — эхом отозвался он, наконец, и шаркающей походкой зашагал в трюм. Паренька Мигалыч обнаружил сидящим у иллюминатора. Взгляд Глеба, устремленный вдаль, неотрывно следил за игрой пенных бурунов на неспокойной поверхности моря. Этот же преисполненный решимости и не поддающийся объяснению внутренней силы взгляд резанул по старику, заставив того сбиться с шага. Устало притулившись к переборке, летчик заговорщицки подмигнул здоровым глазом. «Так куда, говоришь? прошвырнуться-то надо?» Расплывшись в улыбке, Глеб стрелой проскочил мимо старика в пилотскую кабину, откуда до слуха взрослого донесся звонкий мальчишеский голос. «Я тебя обожаю, Мигалыч, погоди, сейчас карту принесу». Под водой, в царстве вечных сумерек и ватной, обволакивающей тишины, собственная ничтожность осознается так же остро, как и чуждость окружающего пространства, пространство практически лишенного притяжения и привычных понятий верха и низа, наполненного невнятными приглушенными звуками, движением аморфных теней где-то на грани видимости, мельтешением мутной взвеси возле самых глаз, которую так и подмывает, смахнуть с обзорного пластика. В такие минуты привычный мир схлопывается до размеров маски, плотно обжимающее лицо, и грохота собственного натужного дыхания в ушах. Подспудный страх охватывает при мысли, что каждый следующий вздох – Чуть меньше предыдущего. Заставляется Паской прислушиваться к собственным ощущениям и вызывает необоримое желание без конца вглядываться в показания манометра. Достаточно ли в баллонах живительного воздуха? Далеко ли еще до точки невозврата? Тысячи тонн воды давят морально и физически выделывая с организмом злые шутки, заставляя сердце трепетать, подобно пойманной в селке птице. А неконтролируемая дрожь пробегает по телу каждый раз, когда сквозь резину костюма ощущается прикосновение пугающей и непостижимой бездны вокруг, будь то не в меру любопытная рыбина, скальный выступ или иное препятствие. На мгновение из мрака показалась перепончатая ступня плывущего впереди Таритона. Таран усиленно заработал ластами, вслед за экзотическим провожатым, устремляясь на глубину. Продолжительный спуск по системе затопленных пещер, как оказалось напрямую сообщавшихся с гротом на поверхности, закончился в циклопических размеров каменном мешке. Вода здесь была настолько прозрачной, что невольно становилось страшно смотреть вниз. Тела как будто парили в невесомости и в любой момент могли обрушиться вниз на острые обломки скал, пещеривших неровное дно каверны. Остроухий нетерпеливо посигналил и указал пальцем вверх. Луч фонаря высветил в потолке жерла пролома. Таран нашел глазами барахтавшегося неподалеку дыма, повторил жест проводника и первым двинулся вверх. Настало время вспоминать довоенное увлечение дайвингом и цифры декомпрессионных таблиц, на зублежку которых «Сталкер» в свое время потратил не один месяц тренировок. Восхождение вдоль усеянных острыми выступами стен закончилось возле широкой, не менее пары метров в диаметре трубы водозабора. Вот и первый признак цивилизации. Значит, храм – все-таки дело рук человеческих. Путешествие по ржавой металлической кишке заставило понервничать обоих сталкеров. Особенно Геннадия с его богатырскими кондициями и, если б не присутствие серокожих на протяжении всего подводного маршрута, помогавших путешественникам продираться сквозь галереи каверн и тесных расщелин, преодоление последнего отрезка пути – могло бы закончиться плачевно. В тесноте дым едва не оторвал шланг дыхательной системы, зацепившись за край изломанной в густых космах ила решетки, что защищало лопасти давно пришедшего в негодность винта. Наконец, где-то наверху показался свет. Утомительное всплытие подошло к концу. Вынырнув на поверхность, Таран первым делом сверился с показаниями дозиметра. Не очень, кстати, обнадеживающими. Я осмотрелся по сторонам. Место, где они оказались, больше походило на подземное водохранилище, чем на храм. Единственная работавшая лампа дневного света, излитка подмаргивая, освещала средних размеров зал с бетонными стенами и решетчатыми металлическими мостками вдоль резервуара, в котором они оказались. Дверь в дальней стене оставалась закрытой. Облупившаяся краска не позволяла прочитать трафаретные белые буквы, Но знак радиационной опасности был все еще отчетливо различим. Тритоны один за другим подплывали к краю бассейна и оставляли на мостках какие-то свертки из плетенных водорослей, корзины с ракушками, еще живыми крабами и прочими дарами моря. Подношения, догадался сталкер. Рядом, шумно отфыркиваясь, вынырнул дым. Выплюнув загубник и сорвав маску, гигант забористо выругался, устало вывалил обе лапищи на бортик резервуара. Продышался как следует. «Знаешь что, дружище?» Мутант повернул к напарнику мокрое и бледное от пережитого стресса лицо. «Я, конечно, за тобой в огонь и в воду, но впредь не стоит понимать это так буквально». Таран извинительно пожал плечами, ухмыльнулся, и покивал в сторону серокожих. «Смотри, как усердствуют!» Закончив раскладывать подарки, тритоны все как один боголепно жались к полу и стрекотали на все лады. Затем практически синхронно попятились к резервуару, где аккуратно, без единого всплеска, соскользнули в воду. «Заметь, и ведь кто-то все это добро отсюда выгребает». «Грех столько хавчика впустую переводить», — согласился Дым. «Думаешь, свои же и подчищают?» — предположил Таран. «Чего гадать? Скоро все узнаем». «Побыстрее бы». Надоело мокнуть. Сталкер вздрогнул, почувствовав прикосновение одного из мутантов. Им оказался остроухий. Бедняга долго и отчаянно жестикулировал, из чего сталкеры общими усилиями уяснили, что от них требуется оставить подземнику свой подарок и убираться во свояси. Приготовленный заранее кисет с махоркой был торжественно извлечен из непромокаемого полиэтиленового мешка и под недоуменные взгляды тритонов перекочевал на Алтай. Однако противиться необычному подношению сирокожие не стали. Их лысые головы шустро исчезали под водой. Хромовники спешили отправиться в обратный путь. На этот раз все мольбы Остроухова о том, что надо срочно покинуть святилище, Таран проигнорировал. В последний раз, покосившись на упрямых сухопутных, Тритон ушел на глубину. Спустя пару минут улеглась последняя репь на воде. И в пустынном зале с подернутыми плесенью сводами сразу стало до жути неуютно. Ни всплеска воды, застывшей киселем, ни шелеста сквозняка. И если бы не мигание лампы над дверью, вполне можно было бы решить, что мир вокруг навечно застыл. Статичной картинкой. Стуча зубами, сталкеры затаились возле бортика в надежде, что таинственный хозяин подземелья все же покажется бесцеремонным гостям. Коснувшись поверхности моря, Каспийский монстр задрожал всем корпусом, взрезал килем пенистые гребни волн и, замедляя бег, устало лег днищем на воду. Поднатолевший в пилотировании мигалыч с ювелирной точностью подогнал экраноплан почти к самой полосе прибоя. Прямо по курсу, ломая плавный изгиб береговой линии, Тянулся к свинцовому небу скалистый мыс, с вершиной которого порывистый морской ветер то и дело сдувал клочья снежной взвеси. Оступаясь на ломкой ледяной корке, одинокая фигурка двинулась прочь от замершего на мелководье стального гиганта. Немного погодя, на отливающем синевой полотне появился еще один ходок. Стоило ему нагнать ушедшего далеко вперед товарища, как тот замахал руками, прогоняя спутника. Между ними состоялся короткий и эмоциональный диалог, в результате которого дальнейший путь оба продолжили вместе. Нахлобученные поверх противогазов капюшон и курток мало помогали отлетевших навстречу хлопьев мокрого снега. Периодически путники останавливались счищая налипшую кашицу с обзорных стекол. Но каждый раз упрямо шли дальше, все выше взбираясь по завьюженному каменистому склону. — И все же, куда мы идем? — в который раз спросила Аврора, перекликивая вой ветра. — Увидишь, — туманно извлек Глеб, все еще рассерженная от того, что девочка, несмотря на все уговоры, увязалась следом. «И как только тебя Мегалыч отпустил!» – недоумевал паренек. «А он и не заметил, что я ушла», – легкомысленно заявила девочка. «Опять с гидравликой возится, что-то там барахлит все время». Глеб развернулся было, чтобы вернуть беглянку в экраноплан, но Аврора успокоила напарника. «Да не переживай ты так!» «Я записку оставила». «Вот вернемся!» «Попадет тебя от него по первое число?» — буркнул мальчик, протягивая спутнице руку. «Давай, помогу!» Страхуя друг друга, то и дело увязая в сугробах и ежеминутно сползая вниз вместе с пластами мерзлого наста, подростки медленно, но неумолимо приближались к верхней точке высокой прибрежной сопки. Когда силы были уже на исходе, подъем стал более пологим а спустя несколько шагов Глебу и Авроре открылась, наконец, панорама уютной бухты. И... Все-таки Восьмой не соврал. Стащив противогаз, паренек подставил лицо ураганному ветру, крепко зажмурился и вновь широко распахнул глаза, все еще не веря в происходящее. На дальнем берегу бухты Пришвартованная обледенелыми тросами к ветхому пирсу красовалась железная сигара рукотворного реликта. Самое, что ни на есть настоящая, атомная подводная лодка. Судя по обилию деревянных мостков и пристроек, скованная льдами субмарина простояла здесь не одно десятилетие и вряд ли была в состоянии вновь отправиться в рейд. Пятна ржавчины покрывали большую часть обшивки, а несколько фрагментов в хвостовой части и вовсе отсутствовали. Но замерший вечным стражем ушедший эпохи Исполин не был так безжизненен, как могло показаться на первый взгляд. По его горбатой спине основали едва различимые фигурки людей. Доносился ляск железа. Изредка корпус подлодки озарялся вспышками электродуговой сварки – Сквозь вырезанные в бортах технологические прораны тянулись к берегу кабели силовых линий. Там, на заботливо укрепленной сваями набережной, ютились приземистые постройки. Бараки, амбары, расчищенные и подсвеченные прожекторами дороги, ветряки генераторов, насыпи фортификационных сооружений. Чуть поодаль... Растянувшись в несколько радиально разбегавшихся вдоль берега линий, ютились аккуратные одноэтажные и двухэтажные жилые дома. Уютный свет, лившийся из многочисленных окон, тотчас разбудил упрятанный в глубины памяти, но так и не позабытый образ. Город мечты с утерянной навсегда фотографии. Раскинувшийся внизу уголок обитаемого рая, пусть и не очень опрятный, утопающий в белизне вездесущего снега, вызывал в душе успевшие притупиться эмоции. Радость и умиротворение. Совсем как при взгляде на довоенный Владивосток с картинки. Только с одним немаловажным отличием. Теперь всю эту красоту, не идущую ни в какое сравнение с норами прогнившего метрополитена, можно было лицезреть наиву. Ощущение безграничного счастья захлестнуло Глеба с головой. Счастье, казалось бы, безвозвратно утраченного с гибелью острова мощной. Счастье от осознания того, что в уготованном человеку безславном будущем все-таки есть место чуду. И имя этому чуду Кстати, о названии поселка Глеб как-то и позабыл спросить доживавшего свой век тритона-отшельника. Здесь живет экипаж атомохода и те уцелевшие, кого удалось отыскать в округе. Предвосхищая вопросы спутницы, начал говорить Глеб. Когда подводники возвратились в порт приписки и увидели, что приключилось с Владивостоком, они решили обосноваться здесь, в брошенном рыбацком поселке. Восстановили, что смогли. Электричество с лодки провели. Так и живут. «Это все тебе восьмой рассказал?» Уточнила девочка. «Получается, тритоны знали о поселке и уже контактировали с людьми. Вот почему они так спокойно отреагировали на наше появление в городе». Глеб кивнул, соглашаясь. «Не просто знали, а даже договорились кое о чем. Не мешать друг другу. Не пересекать границы чужих владений». Странно, что решили обойтись без сотрудничества. Могли бы торговать, к примеру. «Мы с тритонами слишком разные, чтобы уживаться вместе», – паренек горестно вздохнул.